В этот момент и долины дошло, что происходит нечто из рук вон выходящее. Может, она наконец-таки заметила трансформацию Тео? Или же монстр внушил непреодолимый ужас не только мне, но пробрала и её? Потому что подруга развернулась и, не говоря ни слова, рванула прочь из дорожки куда-то в кусты. Возможно, по привычке попыталась спастись бегством, чему нас научила жизнь на Найрине. Или же решила отправиться за подмогой. Этого я не знала, а дальше всё произошло в мгновение ока. Едва уловимое движение магических полей, от которого мой собственный источник почтительно замер. Я так и не поняла, что за заклинание сорвалось с небрежно вскинутой руки чудовища Тео. Но Лина ахнула и упала ничком. Уткнулась лицом в изумрудно-зелёный идеальный газон Людской Академии Магии и... лежала и больше не шевелилась. «Боги, за что?» Воскликнула я. «Что она такого тебе сделала?» «Но разве есть смысл задавать подобные вопросы тому, кто по своей сути тьма и бездна? Вместо этого от него надо избавиться. Или хотя бы попытаться это сделать?» Под моими руками закрутились огненные вихри, но они не произвели на чудовище никакого впечатления. «Твоя подруга ещё жива», — произнёс он и будет жить так долго, пока ты не станешь делать глупостей. Погаси заклинание, Шаная. Ну что же, пришлось подчиниться, но я всё ещё надеялась. Быстро огляделась. Может, кто-нибудь из преподавателей или студентов заметит лежащую на земле девушку и придёт на помощь? Отвлечёт монстра, и мне удастся улизнуть и Лину с собой прихватить? Если честно, я бы не отказалась, чтобы нас нашли друзья. Или же на мою голову снова свалился лорд Равенмор, со своим брачным предложением. Ну или хотя бы мой пиратский дед. Как назло, на дорожке были мы одни, и даже призывать Кайрина не имело смысла. Я прекрасно понимала, что он всё равно не успеет прийти на помощь. «Что ты от меня хочешь?» — осипшим голосом спросила я. «Что от меня нужно?» Безнь. Гримаса исказила черты Тео, и я не поняла, было ли это выражение боли или демоническая усмешка. Я пришёл за вещью, которая тебе не принадлежит. От тебя, самой Шаная Гордон, мне ничего не нужно. Потому что ты никто. Лишь мелкая вошь на теле этой земли. Ты так сильно похожа на то. Не договорил. Его лицо продолжало меняться, раз за разом на него накатывала тьма, порождая новые и новые ужасные трансформации. А глаза Тео стали совсем уж нечеловеческие. «Только поэтому ты жива», — добавил монстр, «благодаря своему сходству. Так что пользуйся им, Шаная Гордон. Живи дальше, но отдай мне медальон». «Даже если бы я и захотела это сделать», — сказала ему, «то твоей вещи у меня нет». Монстру такое не понравилось, причём настолько сильно, что мне показалось, будто меня постигнет куда худшая судьба, чем Лину потому что подруга не только дышала, но и пришла в себя. Краем глаза я заметила, как Лина пошевелилась и, кажется, попыталась подняться. «Где он? Где медальон Вилардов?» — прохрипел взбешённый монстр. Ему с трудом удавалось держать человеческую форму, и в очередную его трансформацию я увидела нечто ужасное. Такое, что не отказалось бы упасть в обморок, но вот незадача. Шаная Гордон в обморок не падает. Я его потеряла. Ответила ему и улыбнулась. Была сильная качка, и я случайно обронила медальон за борт. Где-то между Найрином и Керном. Вот и пусть он ищет, до скончания времён. А если я выживу, то немедленно расскажу обо всём Кайрину и попрошу Нари прикончить эту тварь. Монстр уставился на меня, и по его глазам я поняла. Морскому принцу я ничего не расскажу. Потому что жить мне остались считанные мгновения. И даже сходство с кем-то дорогим монстром меня уже не спасёт. Тогда-то, в самую последнюю секунду, хотя я и собиралась продать свою жизнь подороже, неподалёку раздались крики и свистки жандармов, а затем кто-то принялся ломиться через кусты. Кричали «Вот он, держите, остановите его немедленно!» Монстр дёрнулся. Кажется, принял на свой счёт, хотя я подозревала, ловили вовсе не его. Но я тут же воспользовалась замешательством и кинула в него огненную молнию которую он отбил на подлёте. Но я не растерялась и завопила, что есть мочем. Кричала, что он здесь, и я его вижу. «Сюда, скорее, держите!» Тёмные, как смерть, нечеловеческие глаза. Моя смерть. Скинутая рука, словно рука палача, занёсшего надо мной топор. И пусть я выставила перед собой стену огня, но мне было понятно. Такое меня не спасёт. Поэтому я смело уставилась в нечеловеческие глаза и даже усмехнулась. «Ну же, бей». — сказала ему. — Давай, что ты медлишь. Но вместо этого монстр почему-то передумал. Развернулся и исчез. И я чуть ли ощутила, что зло ушло. В подтверждение тому Тео покачнулся, нелепо всплеснул руками и рухнул на дорожку. И тут же, как назло, из кустов выбрался на дорожку мой дед, чёрный Дрейк Вилард, отряхнул одежду и улыбнулся. — Шанай, — произнёс он. «Рад тебя видеть, дитя!» Затем посмотрел на лежавшего на дорожке Тео и с со осоловившим видом пытавшуюся сесть Лену. «Чем бы ты тут ни занималась, выглядит впечатляюще!» На это я едва не схватилась за голову. Уверена, именно за ним гнались все маги людской академии, а ещё и половина жандармов Керн, все, кто успел сюда добраться. И тут же побежал дальше, потому что, судя по звукам, погоня была уже близко но преследователи передвигались не только своим ходом. Я увидела удалявшуюся спину деда, и меня радовало до тех пор, пока внезапно рядом со мной не распахнулся портал. Из него вышел высокий, худой и сосредоточенный маг. Заметил чёрного дрейка, несущегося по дорожке. Кивнул, вскинул руку. А дальше произошло то, к чему жизнь его не готовила. То есть ко мне, совершивший прыжок к нему на шею с воплем. «Помогите, спасите!» после чего я взяла и упала в обморок. Ну да, сперва вцепилась в его одежду, затем картина сползла к ногам и прилегла на дорожке. Мне казалось, что получилось очень даже правдоподобно. Настолько, что Макс задумался. Словно пытался решить, что ему делать дальше. То ли догонять преступника, которого ловит вся Академия и жандармы, то ли помогать девице в беде, то есть мне. Думал он неприлично, долго я уже собиралась изобразить судороги, переходящие в огонь, чтобы помочь ему сделать правильный выбор. Но не пришлось. Макс склонился надо мной и уже скоро почувствовала горячую волну магии, прокатившуюся по моему телу. Если это было скоростное возвращение из обморока, то оно сработало, потому что я подскочила и снова вцепилась в его одежду. «Мне было так страшно, так страшно!» — повиснув на нём, сообщила я. «Вы мой спаситель. О, как же я вам благодарна!» «Ну, ну, уже всё в порядке», — с досадой произнёс он. «Но вы всё-таки тоже маг, мисс. Как-никак в будущем вам придётся. Есть драконьи Академии». Призналась ему, на что он понятливо закатил глаза, а заодно заметил Лукас Ревенмор, выбежавшего на нашу дорожку. «Шани, с тобой всё в порядке?» «Что с ней такое?» Подоспев, встревоженным голосом, поинтересовался он, на что Мак тотчас же сунул меня Равен Мору в руки. Драконья Академия. Недовольным голосом спросил у Лукаса. Вот и позаботьтесь о своей. Затем распахнул портал и снова кинулся в погоню, но я надеялась, что отвлекла его достаточно, и дед будет уже далеко. Тебе сказали обо мне позаботиться? Нахмурившись, сказала я Лукасу. А не лапать меня пытаясь выяснить, что и где расположены на моём теле. Хотел проверить, что я получу своё распоряжение после нашей свадьбы. Радостно оскалился Лукас, но руки всё же расцепил. «Что с тобой?» — спросил он, уставившись мне в лицо. Затем посмотрел на сидевшую на газоне Лину и пытавшегося встать на четвереньки Тео, и нахмурился. «А ты как думаешь?» — отозвалась я, после чего подошла к Тео. Решила помочь сбежать одному нашему знакомому. Кстати, как его вычислили? И вытащила из нужного кармана Теу золотую табакерку. Знала, где она лежит, и решила, что моему другу по приюту она больше не понадобится. Второй привратник пришёл в себя и поднял тревогу. Негромко произнёс Лукас. Заодно он его и опознал. «Эй, чнись уже!» — сообщил он Теу. «Или тебя вернуть к жизни драконьей магией?» Тут к нам подошла ещё Элина уставилась на Тео с вытаращенными глазами. «Он... он...» ткнула в его сторону дрожащим пальцем. «Я видела, как он...» «Лучше молчи», — посоветовала я Лине. «Вряд ли кто тебе поверит, потому что Тео будет отпираться так, что сделай вид, что ничего не видела». Споткнулась, упала и потеряла сознание. «Потому что Тео внезапно обнаружил пропажу табакерки, и его лицо исказила страдальческая гримасса, «Где она?» — воскликнул мой товарищ, принявший шарить по дорожке вокруг себя. Шани, где моя вещь? Это ты её взяла?» «Может, сперва тебе стоит спросить, как я себя чувствую? И как чувствует себя Лина после того, что ты здесь учинил?» — поинтересовалась я. «А потом рассказать нам, где Кара? Что ты с ней сделал, Тео?» Но он был явно не в себе, хотя я видела, что это всё-таки мой старый друг, а не вселившийся в него монстр тео продолжал шарить уже по примятой траве, где недавно лежала Лин, а заодно требовал немедленно отдать его вещь. "Она мне нужна, Шани", стонал он. "Без неё я никто. Отдай её сейчас же". Затем он подскочил на ноги и кинулся на меня растопырив пальцы с грязными ногтями, словно собирался выцарапать мне глаза или придушить. Но Лукас не зевал и моментально отправил его в нокаут ударом кулака. Именно в таком виде нас и застали жандармы. Мы втроём стояли возле лежавшего на земле Тео. Лукас потирал ушибленные костяшки, Алина просила ей объяснить, что вообще происходит. Тут лицо одного из жандармов, вернее, следователя, потому что я его узнала, исказила болезненная гримаса. Потому что он тоже меня узнал. Ведь именно он допрашивал меня после нападения на дом дяди и делал самые что ни на есть странные намёки о моей связи с Нарь. Теперь этот следователь застал меня в людской академии, где они ловили чёрного Дрейка. И мне стало интересно, придёт ли он к выводу, что я связана ещё и с пиратами. Хотя на их месте я бы обратила внимание на куда более серьёзную угрозу. На пробудившуюся бездну и её адепта, уже очнувшегося, а теперь скорчившегося на дороге. Но и что у него пропала невероятно ценная вещь.